Прошло время. Аладдин вырос и превратился в высокого, красивого юношу. Однажды, возвращаясь с базара, он услышал крик глашатая. Прочь дороги! Опустите глаза! Сейчас по этой улице... «Проедет дочь султана, принцесса Будур, и горе тому, кто осмелится взглянуть на нее!» Но Аладдин не выдержал и украдкой взглянул на принцессу. Ах, лучше бы он этого не делал! В тот же миг он влюбился в нее и потерял покой. И в конце концов признался матери. Матушка, я хочу жениться на принцессе Будур. Ступай к султану и скажи ему об этом. А, ты с ума сошел! Султан меня и слушать не станет. Не волнуйся, мама, султан тебя не прогонит. Это я тебе обещаю. И в самом деле султан согласился выслушать никому неизвестную женщину, когда взглянул на ее подарок. Большой ларец, полный удивительных алмазов. Но по совету визиря, который хотел женить на принцессе своего сына, султан ответил так. «Если твой сын достоин моей дочери...» А пусть сегодня же пришлет во дворец сорок нубийских рабов, и пусть каждый из них принесет мне ларец таких же алмазов. Узнав о воле султана, Аладдин ничуть не растерялся. Он потёр волшебную лампу, и перед ним тут же возник Джин. Приказывай, господин. И едва Алладин объявил о своём желании, как Джин трижды хлопнул в ладоши, и к дворцу султана потянулась длинная вереница чернокожих невольников каждый из которых держал в руках большой ларец, полный сверкающих алмазов. Султан глазам своим не поверил и был уже готов отдать дочь в жены Аладдину, но завистливый визирь снова возразил. «А где же молодые будут жить? Пусть один построит дворец!» «Пусть построит!» – повелел султан. И на следующий день рядом с дворцом султана вырос огромный сверкающий дворец Аладдина из золотых кирпичей. «О, великий султан!» – закричал визирь. берегись Аладин Аладдин-колдун!» «Он погубит тебя!» Но султан его и слушать не стал, и Аладдин женился на принцессе. Обо всем этом узнал колдун, бросивший Аладдина в подземелье. Он вновь появился в родном городе Аладдина, и когда увидел дворец из золотых кирпичей, Сразу догадался, что Алладин завладел волшебной лампой. Да, только Джин, раб лампы, мог построить такой дворец. И, наверное, лампа находится в этом дворце. И вот однажды, когда Аладдин отправился на охоту, У стен дворца появился странный купец. «Меняю старые лампы на новые!» Закричал он во все горло. «Меняю старые лампы на новые!» Его услышала принцесса Будур и позвала служанку. «Нет ли во дворце старые лампы?» «Есть, госпожа, в комнате у господина Аладдина!» И служанка обменяла старую лампу на новую Получив заветную лампу, колдун тотчас же покинул город И, очутившись в пустынном месте, вызвал из лампы джина и приказал ему Эй, перенеси дворец вместе с принцессой в мою страну Слушаю и повину На глазах у изумленного султана дворец вместе с принцессой исчез. Султан пришел в ярость. Привести сюда Алладина!» И когда пришел Алладин, султан пригрозил ему. «Если ты не вернешь мою дочь, я отрублю тебе голову!» Но смерть не пугала Аладдина. Больше всего на свете он боялся потерять принцессу и думал только о том, как ее спасти. Он вспомнил о волшебном кольце и потер его. И сейчас же явился черный джин, раб кольца. О, великий джин! «Раб кольца, перенеси меня в мой дворец!» «Будет исполнено, мой господин! Закрой и открой глаза!» Алладин так и сделал. Закрыл и открыл глаза. И очутился во дворце, где плакала несчастная Будур. Но когда она увидела Аладдина, то заплакала от радости. Не плачь, Будур, ты должна мне помочь. Возьми этот порошок и всыпь его в бокал вина, которое будет пить колдун. Хорошо. И когда колдун пришел в комнату Будур, она весело сказала. Здравствуй, мой господин. Я согласна стать твоей женой. Выпьем вина в честь нашей свадьбы. Колдун обрадовался, выпил вина из бокала и тут же погрузился в глубокий сон. Абудур хлопнул в ладоши и в комнату вбежал Алладин. Он выхватил свой меч и одним ударом отрубил колдуну голову. Потом отыскал волшебную лампу и потер ее. Благополучным возвращением, мой господин. Я тоже рад видеть тебя, мой джин. Мы опять вместе. <гас> Какой он огромный! Не бойся, будур. Он страшен только для наших врагов. И Алладин рассказал принцессе свою историю с начала и до конца о том, как стал хозяином волшебной лампы, и как Джин, раб лампы, помог ему жениться на ней на будур. Потом он приказал Джину: Перенеси дворец вместе с нами на прежнее место. А в это время султан лил горькие слезы, оплакивая свою дочь. И вдруг все увидели в небе дворец, который стремительно летел к городу. Потом он плавно опустился на землю и, как ни в чем не бывало, занял свое прежнее место. Султан бросился во дворец и, плача от счастья, обнял свою дочь. Вот какое чудо случилось на глазах у тысяч людей в далекой Персии. Еще и теперь в этой стране можно увидеть развалины старого дворца, который так и называется – Дворец, опустившийся с небес.